Глава вторая Подзатыльники в молодости Избавляют от пинков в более зрелые годы Вильгельм Швебель Ехали мы три дня Зимой дорога тянется дольше Оказалось, что путь наш лежит в деревушку Под названием Барылба В горах над которой и завелась нечисть Когда мы добрались до цели Я поняла, чего мы так спешили Деревенька состояла из двух улиц и у половины домов той, что была ближе к горе, лежал нетронутый снег. То ли жители погибли, то ли сбежали загоди. Впрочем, большая часть пропавших обнаружилась в деревенском храме. Скамейки были сдвинуты к стенам, а все пространство в центре занимали уложенные рядами на каменном полу набитые соломой матрасы. По узеньким проходам между ними, играя, бегали дети. Нам обрадовали все, а больше всех священник». Пожилой благообразный дяденька с добрыми глазами искренне переживал за прихожан и страшно беспокоился, хватит ли у него святости, чтобы отпугнуть страшного духа. «Где он может быть, представляете?» — задал вопрос лорд Теура. «Выше в горах есть лес, где много оленей и даже туров», — задумчиво пожевал губами священник. «Наш лорд поставил там охотничий дом и иногда приезжает с гостями». «Кстати, недавно целая кавалькада проскакала, но как они возвращались, я не видел». Мы переглянулись. «Похоже, вот и ответ. Если появился морозный дух, то вряд ли в лесу остались олени». Сухо обронил лорд Тиура. Я только вздохнула. На ноги пришлось нацепить плетёные из ивовых прутьев негоступы. Двигаться в них было непривычно. Приходилось вступать в высоко поднимая колени а следы оставались такие, словно мамонт прошёл. Но иначе тут было никак. Хаус прыгнул с крыльца в снег и немедленно утонул по кончик хвоста. Пришлось выкапывать и утешать, но фамильяр всё равно заявил, что хочет с нами. «Ладно, пусть идёт. Точнее, едет на мне верхом. Я уже давно поняла, что корзина не самая удобная тар для переноски тяжеленных котиков» и шила для похода в суму с двумя лямками, которую надевала на спину. Рыжая полосатая башка торчала у моего уха. Лямки оттягивали плечи, но зато было весело. Пассажир всю дорогу комментировал происходящее. Естественно, лорд тиура предложил помощь и получил отказ. «Это моя полосатая радость, мне тащить. Пусть несет колбасу, такое я могу ему доверить. Хотя немножко завидно». Хай вот радостно порхает, ему все сугробы и обрывы, ровная дорога. Ничего, когда-нибудь я тоже так смогу. Буду летать в обнимку с котом по небу. Но пока пришлось ковылять на снегоступах, в гору. Долго. Мне и раньше было не холодно, а теперь просто стало жарко. Солбокатился пот, лицо горело. Скоро мы уже куда-то придём. — Что пыхтишь, как старая бабка? — подбодрил меня кот. Обернулась. «Сейчас договоришься. Своим ходом пойдёшь». «Тогда не пыхти». «Угу». спорить с котами дохлый номер. Мой полосатый паразит приходил в чувство, только если я его отправляла в полёт с кувырками кверху брюхом. Но после такого со мной сутки не разговаривали, только шипели. Наконец мы выбрались на дорогу, о которой говорил священник. Снега в последние дни не было, поэтому ведущие в одну сторону, в гору. Следы подков видны были ясно. «Значит, по ним и пойдем». «Не хочешь отдать мне хаос, Эль?» Обернулся идущий впереди обидно бодрый лорд Тюра. Я упрямо мотнула головой. Полпуда вредности, висящие за моей спиной, гнусно захихикали. Лезли в гору мы часа два не меньше. Единственное, чем я могла помочь, это создать вокруг нас небольшой островок безветрия, где не было ни поземки, ни летящей в глаза снежной крупы. Но ноги казались неподъемными» и каждый новый шаг давался с трудом. Когда склон закончился и впереди замаячил заснеженный лес с островерхим домом на краю, я чуть не зарыдала от радости. Плевать, что там в этом доме, но я наконец-то смогу отдохнуть. Лес встретил нас тишиной, не той обычной, когда пересвистываются птицы, стучит дятел, мягко падает с еловой лапы сброшенный прыгающий белкой снег, а глухой, мёртвый, только скрипело какое-то дерево вдали — Дошумел ветер. «Вот тебе и олени», — философски заметил лорд Тиура. Но пропавшие олени и аномально молчаливый лес были не самым худшим. Ужас начался, когда добрались до охотничьего дома. Сначала мы заглянули на конюшню, где увидели ряды мёртвых лошадей в стойлах и у коновязи, а рядом — замёрзших конюхов и егерей. Известно, что лошади могут спать стоя. Эти стоя застыли, только сквозняк. И почему-то это было особенно жутко. Ерошил гривы и шевелил хвосты. Часть людей попадала и лежала, кто на боку, кто ничком. Но один парень, совсем молодой, остался сидеть на корточках. Губы белые, невидящие глаза открыты и смотрят в пространство. Боюсь думать, что он нас ждёт в доме. «Эль, ты ничего не забыла?» Выдернул меня из раздумий голос лорда Теуры. «Забыла?» переспросила я, пытаясь понять, что имеет в виду наставник. Хаоса Петвуха не потерялся. А больше ничего существенного у меня вроде и не было. Тогда спрошу прямо. Моя ученица соображает, что, идя на нежить, нельзя забывать о магическом зрении. Я ошибаюсь, или ты ни разу не переходила на него с тех пор, как мы вылезли из кареты? Ох, ну я и дура. А нагоняем более, чем заслужен. Ведь не будь рядом лорда Теуры. Подобная беспечность могла бы оказаться роковой. А ещё я умела видеть магию пальцами. Но тоже почему-то об этом не вспомнила. Похоже, дело было в том, что сейчас светило солнце, а мы шли по открытому пространству. Такая обстановка никак не сочеталась с мыслями о потустороннем. Но теперь я запомню свой промах и второй раз ошибки не повторю. Спасибо, Тир. Хаос ехидно хихикнул над ухом. В ответ я подпрыгнула, хорошенько встряхнув мешок с котом. Полосатая нечисть обиженно зашипела. Глаза не видели ничего, но пальцы утверждали, что в глубине леса что-то есть, и оно смещается, как бы перетекая, словно облако. Очень большое, замечу, облако. Правда, форму пока уловить не выходило. «Давай поглядим, что в доме». «В лес, я думаю, не пойдем. Морозный дух сам прилетит к нам, как только почует жизнь». Кивнула. «Честно говоря, заходить в дверь не хотелось». Несмотря на то, что икры ног горели от усталости. Да, гибель от холода, если так можно выразиться. Чистая смерть. Но смерть, а на смерти есть, и радовать не может по определению. Но идти пришлось. Предчувствия не обманули. Не знаю, кто из застигнутых духов тут был лордом, а кто гостем. Но досталось всем одинаково. Картина говорила сама за себя. Накрытый стол, сидящие и лежащие люди вокруг... И потуший очаг. Мы даже не стали снимать снегоступы. Молчание нарушил лорд Тюра. Предлагаю пока устроиться в стоге сена, который рядом с конюшней. Там перекусим и подождем нашего духа. Строго взглянул на меня. Переходи на магическое зрение не реже, чем раз в несколько минут. Среди тех, на кого мы охотимся, мало очень быстрых. Но если ты будешь медленнее или нападение окажется неожиданным, погибнешь. Кивнула. А насчёт быстрых, достаточно гремлина вспомнить, как я за ним с языком через плечо два часа гонялась. Хлеб с колбасой казались безвкусными, подогретый чай во фляжке отдавал железом. Я старательно глотала. Силы потребуются и на бой, и на обратный путь. Хаос, выбравшийся из мешка, чавкал рядом. А потом я поняла, что горный дух тронулся с места и пополз в нашу сторону. «Немного времени ещё есть». Спокойно уронил лорд Сеура, отхлебнув из фляги. «Заметь, при борьбе с таким...» — усмехнулся. «Габаритным явлением нужен хороший обзор. У конюшни плоский навес. И я видела там лестницу». «Согласен, подойдет». «Да, сейчас от меня больше, чем на пару шагов. Не-не, да я бы сама не отошла. Даже гони он меня прочь». Когда морозный дух показался, я ахнула. Выше самых высоких сосен ли бледные глазницы, а ниже начинался почти прозрачный саван. Просторный, шире двора, он доставал до земли и тянулся за призраком шлейфом. Да, таким можно накрыть и целый дом, и пол улицы сразу. Но как бороться с этой аномально здоровой тварью? Света, похоже, дух не боится, ведь солнце еще не село, а он уже тут. И заключить в кокон пламени и сжечь, как поступают с большинством нечисти, тот тоже не выйдет сомневаюсь, что кокон такого размера может создать даже лорд Сеура. «Какие есть идеи?» — полюбопытствовал лорд. «Замечу, что вредный наставник в большинстве случаев заставлял меня искать способы выбраться из очередной аховой ситуации самой. Готовые рецепты он предлагал крайне редко. Обычно мне это нравилось, но иногда, вот как сейчас, когда на нас надвигалось нечто из ряда вон выходящее, порядочно нервировало. Стрелять огненными шарами? Он их боится?» «Бесполезно. Пролетят сквозь, причинив минимум ущерба. Кстати, взрывы тут тоже не помогут. Разорвет на клочья, которые потом соберутся вновь». «А покромсать на части можно?» «Думаешь, в верном направлении. Времени почти не осталось, так что объясню прямо. Мы держим над собой щит и старательно греемся. Пока это происходит, дух не уйдет. Для него мы желанная добыча. Разума как такового у него нет, зато есть вечный голод» передернула плечами. Брр. А дальше поступаем так, продолжил Лортиура. Отсекаем клок от савана и пока тот снова не прирос, заключаем в кокон пламени. Магическим зрением следим, чтобы всё сгорело до конца, потом отрезаем следующий кусок. Только Эль, помогай, но не слишком увлекайся. Следи за расходом магии. Хаос обернулся к сидящему рядом коту. Присмотри за ней. Намёк понятен. Если встречу одна такую жуткую штуку, буду драпать без оглядки, пока снега и близко не останется. Ледяные глаза, глядящие извышены нависли почти над нами. Оглянулась. Серая прежде деревянная кровля побелела, покрывшись изморозью. Чистым остался только небольшой круг под защитным щитом, который держал лорд Тиура, и под которым прятались мы вчетвером. И купол, который теперь, как я ясно видела, накрывал туманный саван. «Обрати внимание!» — нейтральным тоном сообщил наставник. «Когда сидишь не на земле, не забывай создавать сферический щит, так, чтобы быть защищённой снизу». Согласно кивнула. «Угу. Прикрыть тылы — самое важное в любом деле. Но, наверное, пора попытаться что-то сделать». Сотворила огненный меч и вонзила в призрачную плоть. Дух даже не дёрнулся, словно не заметил. «Ну да, если он саваном горящий камин потушить может, Что ему моя тыкалка? Но, кстати, удерживать меч заметно труднее, чем обычно. Похоже, холод духа глушит жар моего огня. Старательно наморщив лоб от напряжения, вырезала лоскут бледного не пойми чего и немедленно сотворила вокруг кокон алого пламени. Алый огонь мне давался почему-то легче всего, а делать его голубым, раз дух не боится света, смысла не было. Теперь надо ждать, пока всё не сгорит а пока жду, послежу за тем, чем занят наставник. Интересно как. Лорд тиура создал не меч, а отрезок цилиндра, вроде решета без дна. И затем ловко, как хорошая хозяйка, нарезает раскатанное тесто для пельменей, начал вырывать куски из савана, тут же окружая тебя пламенем. Действительно, как пельмени. Пока я морочилась с одним клоком, он развесил вокруг нас дюжину, причем каждый кус был в несколько раз больше моего. «Тоже так хочу» наставник как понял покосился на меня не жадничай делай что можешь и не забывай греться и коту своему помоги эх а удобный аркопут просто нырнул хозяину за пазуху оказалось что бороться с морозным духом дело не быстрое и даже слегка занудное на небе уже зажглись мерцающие в ледяном воздухе звезды а мы все нарезали и поджигали и конца края этому духу видно не было Я сотворила что-то вроде сачка без ручки и просто зачерпывала белесую муть. Так показалось удобнее, чем махать мечом. Он хоть меньше-то становится, или мы черпаем ложкой море. Наконец дух до того неподвижно висевший над нами двинулся с места. И теперь стало видно, насколько укоротился его саван. «А вот позволять удрать нельзя, иначе через неделю все начнется сначала», сообщил лорд Сиура и щелкнул правой рукой. Вокруг призрака замерцали бледным золотом редкие прутья-решётки. Я уже видела такую клетку, когда ловила гремлина. Только та была небольшой, как для канарейки, а эта гигантской. Как такое делать научишь, пока у тебя сил не хватит? Через год-другой. Сама конструкция простая, но магии в этих прутьях, поверь, много. Ладно, буду тренироваться и ждать, хихикнула. Расти. Такое утомительное занятие. Чего глазами хлопаешь? Режем дальше. «Кажется, я оказываю на наставника дурное влияние», — вон как заговорил. Глядяные глаза равнодушно взирали сверху, но саван больше не касался крыши. К этому времени я уже просто сидела с котом в обнимку и наблюдала, как малу-помалу малу уменьшается дух, и по мере этого сжимается удерживающая его клетка. Подумав, сунулась за плечный мешок лорда Теура, извлекла припасы и начала кинжалом нарезать копченое мясо и сыр для бутербродов. Я уже жутко голодная, и спорю, что синеглазый красавец рядом, хоть виду и не показывает тоже. Так, а у нас, оказывается, жареная курица с собой есть. Живём? Сейчас подогрею. На это моей магии ещё хватит. Закончив готовку, посмотрела на небо и успела увидеть, как исчезают в пламени глаза морозного духа. Но этот взгляд, пустой, ледяной и пронизывающий, «Я буду вспоминать долго. Сразу спускаться с крыши мы не стали. Сидели и жевали, пока я не нарушила молчание». «А откуда берутся ледяные привидения?» «Вопрос туманный». Оторвался лорд тиура от куриной ноги. «Считается, что они водятся в тех местах, где вечно холодно. Например, на ледниках у горных вершин. А зимой некоторые сходят вниз по склонам». «Ясно». И энтузиастов, которые мечтали бы обшарить гигантские рассечённые трещинами ледяные поля в поисках прячущейся нечисти, конечно, не отыскать. Да и сколько в Ирвине ледников? Десятки? Сотни? А ещё всегда находятся более важные и срочные задачи. Значит, время от времени морозные духи будут возникать и убивать. Но сегодня мы, маги, сделали хорошее дело. Ведь если бы не вмешались, к концу зимы вся деревенька была бы мертва, Наверняка, набравшись сил, морозный дух накрыл бы и храм. Я думала, что худшее позади, пока не попыталась встать. Ноги и поясница, натруженные ходьбой на чёртовых снегоступах, заныли разом, заставив окнуть и скособочиться. «А мне же сейчас слезать по приставной лестнице, а потом тащить назад тяжеленного кота?» Спрашивается. «Вот зачем эта неподъемная радость за нами увязалась? Курицу покушать. Сидел бы себе в карете». Все были бы довольны. «Эль, что ты бормочешь под нос?» «Я не слышу», — улыбнулся мне лорд Тюра. «Его счастье, что не слышит, иначе бразом улыбаться перестал. Хотя, чего сержусь. По чести, он не виноват, что кот такой тяжеленный». «Или виноват?» «Потому что тайком полосатого проглота откармливал?» «Пожалуй, всё же виноват». «Ладно, я добрая, промолчу». волком по крабье поползла к лестнице. Может, мне надо не спускаться с горы, а наоборот доковылять до леса, выкопать там себе берлогу поглубже и завалиться в горизонталь до весны? Соблазнительная мысль. Но пора кончать бурчать и начинать переставлять ноги. Всё равно от этого никуда не деться. Наверное, лорд Тиура всё же понял, в чём дело, потому что кота он отнял, и пушистый ренегат не возражал. Я так и обиделась, что поковыляла вперёд, не оглядываясь. Дошла до начала спуска с горы и задумалась. Дорога относительно ровная. Магии немного, но есть. А если сотворить воздушную подушку, которая отлично скользит почти по любой поверхности, и попробовать поехать? Соблазнительная же мысль, да? Обернулась. Я хочу съехать с горы на воздушной подушке. Вы со мной? Согласен, кивнул лорд Тиура. Только с одним маленьким условием. Каким? Недоверчиво прищурилась я. Я положу тебе руки на плечи так, чтобы передавать магию предупреждающий поднял ладонь. «Не отказывайся, Эль». «Ну ладно, согласна. Все же упорство и упрямство — две совершенно разные вещи. Упорство необходимо, чтобы что-то сделать, а упрямство — чтобы чего-то не делать. Чувствуете разницу?» Правда, меня природа в избытке наделила обоими. Но все же на зло бабушке уши отморожу. Это слишком по-детски. Если магия кончится, и сжатый воздух, на котором я сижу, расширится разум, Куда, спрашивается, я полечу? И в каком сугробе застряну кверху ногами? И, наконец, не повредит ли такое дару? Кивнув, присмотрела место и начала сгонять воздух в толстую, вытянутую кулебяку. Закончив творение, шлепнулась попой на незримое глазу сиденье и похлопала ладонью за спиной. Устраивайтесь. Лорд Сеура с подозрением прищурился. Похоже, проверял магическим зрением, не шутка ли это. Потом уселся, широко расставив ноги, так что я оказалась прижатой спиной к его груди и водрузил ладони мне на плечи, сдвинув воротник. «Поехали!» Сначала наши санки ползли медленно, как бы не ехать, но потом начали набирать скорость, мягко подскакивая на неровностях дороги. И только тут я сообразила то, о чём стоило бы задуматься раньше, что понятия не имею, как затормозить, или даже как повернуть, а дорога-то не прямая Ладно, раз у меня теперь есть, «Сотворим Экспромт по ходу дела». «Хорошо, едем!» — одобрительно послышалось сзади, а затем донеслось радостное котовое. «Ура!» «Эх, не знают они, что сейчас будет». «И я тоже не знаю». «Ладно, сугробы высокие, а мы в счетах выживем». Воздушные санки продолжали набирать ход. наморщила лоб. Но Экспромт не сотворялся, а что-то делать было надо. «Иначе как сейчас полетим?» Выставила вперёд ноги, чтобы попытаться затормозить ими, и выругалась под нос. «На мне ж эти троллевые снегоступы!» Ивовое плетение однозначно не выдержит в столкновении с грубой реальностью дороги. Разлетится сразу. «А как добираться потом по глубокому снегу до деревни?» «Эль, что-то не так?» — среагировал на моё ёрзанье лорд Тюра. «Я не умею тормозить!» «Угу. Пусть привыкает к этой мысли сейчас. Потом может оказаться поздно». Или без с ними, с этими снегоступами. Как-нибудь доквыляю. Во, смастерю новые из воздуха. Так что пробую. Когда я в первый раз пропахала пятками по слежавшемуся снегу, мы едва не перевернулись. Но потом дело пошло на лад. Правда, похоже, с снегоступами дело не ограничится. Не исключено, что я вернусь в деревню вообще босиком. Ну и пусть. Что сделано, то сделано. Через некоторое время я приноровилась. Держала среднюю скорость и подкотовые «Ура!» Кто же знал, что полосатому негодяю так понравится развлечение, лихо катила вниз. Левая пятка, левый поворот. Правая, правый. А если скорость потеряли, можно аккуратно ветерком подтолкнуть. «Красота!» Даже запеть хочется. Мы чуть не пролетели то место, где выходили на дорогу. Если б не неровная цепочка вмятин от снегоступов, которая сворачивала к обочине, я б его точно пропустила. В поворот я вписалась в последний момент. Но не остановилась, а обернулась к прижавшемуся сзади Тиру. маги ещё есть? Море. Тогда Золушка с принцем в волшебной карете катят дальше. Возвестила я, подталкивая нас в спину ветром. Главное, чтобы от радости кота не расплющить. Хотя, чего боюсь? Тир же держит щит. Так что поехали. Не знаю, что подумала нас священник, когда мы подкатили к храму. Сидят неведомо на чем, а по виду просто на пустоте двое. Впереди девица с голой шеей и вся в снегу. Сзади к ней прижимается мужчина, на расставленных ногах которого болтаются снегоступы. Руки лежат на шее девицы, наверное, ведьму душить собрался. Из-за спины мужчины торчит башка здоровенного рыжего кота, а на плечи сидит птица. Освещают этот балаган несколько разнокалиберных разноцветных огней, летающих кругами. Я решила, что так будет веселее. Ну и кто после такого будет относиться с уважением к магам? Я бы точно не стала. Лорд Тиура, невзирая на снегоступы и кота, оказался на ногах первым. Белозубл усмехнулся «Так я еще не ездил. Чувствую себя мальчишкой». И протянул мне руку. Я вцепилась, чтобы подняться, и чуть не уронила его на себя за что тут же и получила. «Эль, не здесь же!» — зарычала. Зато сразу появились силы на то, чтобы встать, и даже на то, чтобы пнуть слишком игривых в коленку. <кười> <кười> вежливо прокашлялся сзади священник. «Она моя невеста!» — улыбнулся лорд Тиура, отстегивая снегоступы. Распрямился и посерьезнел. «Морозного духа мы уничтожили. Но наверху все, как я и предполагал, мертвы. Замерзли!» «Ваш лорд, как понимаю, тоже. На обратном пути в ближайшем городе мы оставим сообщение о произошедшем. Они пришлют подмогу. Вы со своей стороны тоже попросите помощи у храма. Все умершие должны быть похоронены строго по обряду. Коней лучше вообще сжечь, так надежнее. Да, жители могут завтра расходиться по домам. К нам вопросы есть?» Священник покачал головой. «Только благодарность». «Я буду молиться за вас в храме каждый день. И, простите, мы не можем много заплатить за помощь. Не требуется. Нам платит корона». Усмехнулся лорд Тиура. Сейчас он выглядел именно тем, кем был. Высоким лордом, аристократом, боевым магом. Коротко поклонился священнику, повернулся и зашагал туда, где стояла карета. Я заковыляла следом.